Глава третья Утром, придя на работу, до последнего скрывала свой новый цвет волос Под легким весенним шарфиком Но долго в помещении с шарфом не просидишь Пришлось тянуть его Должна отметить, что хоть рабочий день не начался У нас даже в самый ранний час всегда шум и гам Но тут голоса начали постепенно стихать Эпицентром тишины в этот раз стала я «Леся, вот это да!» – изумленно выдыхает Алина, моя ближайшая соседка. «Обалдеть!» – обернувшись ко мне, говорит Оля, моя соседка спереди. Подготовка к рабочему дню встала. Меня обступили коллеги. Впервые ко мне столько внимания. Раньше была, как все, серой мышкой. Приходила, уходила тихонечко. А стоило только с Полиной и гонки устроить, получить от шефа стул, перекраситься в необычный цвет и вот тебе, пожалуйста. Коллеги уже знают и помнят, как меня зовут, живо интересуются моей жизнью, спрашивают совета, где и как лучше краситься. Становлюсь просто-таки популярной личностью. Причем негатива я не ощутила совсем никакого, даже от нашего администратора. Поначалу горбилась, ожидая вот-вот язвительных реплик и обвинений, но нет. Улыбки, восторги, расспросы. Еще и наш холостой программист Сережа, которому в коллективе многие девушки испытывают симпатию, вдруг встал совсем близко и тоже живо со мной общается. Улыбается, спрашивает, не надо ли починить чего в компьютере. «Что за собрание?» Этот голос я узнала сразу. Коллеги тут же начали расходиться по своим рабочим местам, а у меня открылся чудесный вид на нашего босса стоящего прямо перед моим столом здравствуйте александр маркович скромно поздоровалась я опуская взгляд почему-то присутствие начальника меня сильно смущает нервно тереблю прядь волос заметила что за спиной шефа маячит Ната. злая какая-то она лицо недовольное здравствуйте Олеся петровна решили кардинально поменять имидж я бы не решилась «Просто есть у меня такие друзья, которые не понимают слова «нет».» Подняла голову и, прищурившись, кинула многообещающий взгляд на подружку. «Хорошие у вас друзья», — отметил начальник. «Вам идет новый образ». «Ната многозначительно шевелит бровями, мол, вот, а я что тебе говорила?» «Спасибо». «Улыбка, чувствую, у меня вышла кривенькая». И за стул тоже спасибо большое. А вот сейчас я ощущаю, как мои щеки горят. Не за что. Босс пошел с обходом дальше, работа в отделе мгновенно активизировалась. В обед Ната вытащила меня в нашу рабочую кафешку. К этому моменту я уже вообще перестала на нее злиться, но при случае отомщу. Так что в каких-нибудь салонах, куда мы будем совместно ходить, пусть не расслабляется. Я же говорила, что тебе пойдет, кисло произнесла Ната, отпивая из чашечки свой любимый китайский зеленый чай. Ты так говоришь, словно и не рада, что мне этот цвет пошел, фыркнула в ответ я. Да рада я! Ты похожа на нежную розочку, олененка. Еще и младше стала выглядеть. Чего тогда? Устала. Шеф работой заваливает. Придирки бесконечные, что медленно все делаю. Ну, он же только вступил в должность, осваивается. Нагрузка больше, в том числе и на тебя. Блин, лезь! Даже в мелочах придирается. Одежда моя ему не нравится, хочет строгости во внешнем виде. Знаешь, что еще меня бесит? Что? Кофе. Он требует его постоянно. А меня эта адская кофемашина раздражает. Я в ней вообще ничего не понимаю. Пока по видеоинструкции из интернета все сделаю, кучу времени угроблю. Да ничего, приспособишься скоро. Там ничего сложного. Угу, как же. Я ему... Александр Маркович может чаю? Лесь элитного, китайского, суперполезного. Не то, что этот противный кофе. А шеф ни в какую, кривится только от одного упоминания о чае. У всех свои вкусы. Пожала плечами я. «Зато зарплата хорошая. Статус выше. Словно не для меня, а для себя произносит НАТО. Лесь, представляешь? Он у меня перед обедом еще какие-то сводки с китайской фондовой биржи просит. Что это такое? Где брать? Я в китайском не бум-бум. И вообще, он часто переговоры с кем-то на китайском по компьютеру ведет. Для чего ему это надо, а?» Наш отдел с Китаем непосредственно не работает. Не знаю. Может, у шефа помимо нашей работы есть еще способы заработать денег? Леся, а ты ведь говорила, что в универе у вас был китайский. Поэтому тебя на эту работу и взяли. Что ты в резюме галочки поставила напротив английского и китайского языка. Фыркнула. Над, да ты что, я уже ничего не помню. Да ладно, не прибедняйся. Лезь, помоги, а? Ну, залезь ты на китайские сайты. Мне любая информация по этим биржам и их сводкам подойдет. Мне, кроме тебя, и обратиться некому. Сама бы поискала, если б знала язык. С меня тогда ужин в ресторане. И перекраска за мой счет. Пожалуйста, пожалуйста. Когда ты предлагаешь мне этим заниматься? У меня своей работы полно. До конца обеда 15 минут осталось. Думаю, этого времени вполне хватит. Угу. Ты тут будешь пить свой китайский чай? Олеся, работай. Задумалась. Мне от ты уже ничего не надо. Да и брать на себя чужие дела вообще не хочется. Я и дома прекрасно поужинаю. Мама на сегодня свои фирменные голубцы сделала. И, Наташ, вообще-то это твоя работа. Почему кто-то должен ее делать за тебя? Ты не понимаешь. Ната томно вздохнула. «Я словно Белль!» «Кто?» «Ну, помнишь, историю у нас рассказывают, уже почти как сказку?» «Про акционера компании, который помощников менял как перчатки. Никто не мог у него долго удержаться, но нашлась она!» «Красавица, что укротила чудовище!» И еще один томный вздох. «Я почти как она!» Только ей и все ее коллеги помогали в работе. А ты не хочешь одну маленькую услугу мне оказать?» Я поднялась со стула. «Над, извини, конечно, но сравнивать твою ситуацию с той быль не стоит. Не те масштабы. Там реально девушка не смогла бы обойтись без посторонней помощи. На нее еще в тотализатор ставили, так что там все было очень оправдано. Ну и напоследок, Над... «Сводки с китайской биржи не обязательно на китайском. У нас наверняка обо всем этом тоже пишут». Лицо подруги просветлело. До нее тоже дошло, что не такое уж сложное задание ей дал шеф. «Просто мудрить не надо». Остаток рабочего дня прошел тихо и благополучно. Только что один недовольный клиент на меня наорал, видимо, вымещая свое плохое настроение. Когда собиралась домой, в зал вошла НАТО, И сразу направилась ко мне. «Лесь, подожди меня внизу, ладно? Я тоже скоро спущусь. Босс уезжает и меня отпускает. Ты же на такси, а не на метро домой ездишь. Какой смысл тебя ждать?» «Ужинать пойдем». «Так я же тебе не помогла». «Помогла». «Ну и не за мой счет пойдем». «А за чей?» «Я тут столкнулась со знакомым коллегой, разговорились». В общем, я ему всегда нравилась, я это замечала. И тут он меня в ресторан пригласил и просит, чтобы я тебя с собой взяла. Ты его другу приглянулась. Друг его, между прочим, не абы кто, а зам подразделения по бытовому и техническому обслуживанию. Может, видела его? Что-то не припоминаю. Если это то подразделение, которое мне новый стул зажало, то и в будущем этого зама видеть не хочу. Когда это я успела приглянуться? Сегодня. На обеде. Наверняка новый цвет волос работает. Я же говорила, что мужики внимание обращать теперь станут. Ну что, пойдем? Я не поняла. Ты до сих пор периодически встречаешься с Артуром, планируешь выйти замуж за босса своего, но теперь еще идешь на свидание с коллегой? Ой, да какое свидание вчетвером? Так. «Считай рабочее совещание». Я отнекивалась. Но потом Ната с телефона зашла в интернет, нашла на нашем корпоративном сайте фото моего предполагаемого кавалера. Вполне себе симпатичный молодой мужчина оказался. «Ладно, уговорила. Жду внизу», — сдалась я наконец. «В конце концов, не такой уж я синий чулок, чтобы от мужчин бегать». «Да!» — возликовала Ната. «Ну неужели?» Слушай, тебя уговорить что-то сделать, словно пытаться скалу с места сдвинуть. Такая упрямая. И спустя полчаса я уже сидела за столиком в ресторане, ближайшего к нашей работе торгового центра. Ресторан, кстати, дорогой. Его обычно наше начальство выбирает, если хочет пообедать в нерабочей обстановке. Начинаю немного жалеть, что пошла. Обстановка уж больно пафосная. Как раз для начальства. А мы люди скромные, мне бы к маме, голубцам. Но поздно. Мужчины подошли почти сразу же. Мой предполагаемый кавалер сразу подсел ко мне поближе. Все началось относительно неплохо. Заказала себе на всякий случай только кофе. Мой ухажер, может, чтобы поддержать, тоже заказал себе только чашку кофе. А вот нато разошлась. Без какого-либо стеснения, заказав себе полноценный ужин, состоящий исключительно из деликатесов. Удивительно, но кавалер НАТО не только не был против, что по его кошельку будет нанесен серьезный удар, но и смотрел на НАТО более чем одобрительно. Чем больше коллега заказывала, тем более хищным и предвкушающим становился мужской взгляд. Кажется, мужчина собирается ночью отбить все свои вложения. Или я излишне драматизирую. Непосредственно во время ужина я заскучала, ибо кавалеры все больше с азартом общались между собой на рабочие и спортивные темы. Ната поначалу еще пыталась участвовать в разговоре, но быстро потеряла энтузиазм, поскольку мужчины ее почти не слушали. А тут еще и омаров ей принесли. И хотя мой кавалер на меня вроде бы мало смотрел, но нет-нет, а то и дело незаметно пододвигался поближе. А по итогу еще и руку на спинку моего стула, Словно невзначай покровительственно положил. Раздражает. А мне от всех этих запахов еды что-то есть сильно захотелось. Думаю, под каким бы приличным предлогом улизнуть от скучной компании. Если бы мужчины не были с нашей работы, я бы просто улизнула по-английски. Но ведь потом может быть очень неудобно. Пока я размышляла, Ната, которая и без того была что-то излишне хмурой и часто заглядывала в свой телефон, Вдруг и вовсе мгновение ока побледнело, на этот раз посмотрев куда-то мне за спину. Я прямо насторожилась. «Что там? Кто там?» «Кажется, кто-то идет в нашу сторону, потому что голова Наты поворачивается, судя по всему, вслед идущему». Того, кто приближается, заметили и наши мужчины. Во всяком случае, они вдруг напряглись, замолчали и смотрят туда же, куда и Ната. Кавалеры поднялись со своих мест. Здравствуйте, Александр Маркович. Здравствуйте, Семен, Анатолий. Мужчины пожали друг другу руки. Ната явно расстроена, что шеф подошел. Она вроде говорила, что он уехал по делам, а вот ведь как вышло. Будущий муж, еще правда не знающий об этом, уже, условно говоря, застал будущую жену за почти изменой. Точнее, за рабочим совещанием. Наш шеф не один, подходят и другие мужчины. Кого-то я даже узнаю, сплошь одни начальники, причем крупные. Это что, у них тоже неофициальное совещание тут? М -м да надо бежать, тихо и незаметно. Сама держусь спокойно и невозмутимо. Я тут человек вообще крайний, ни на что не влияю, просто присутствую. Несмотря на мои собственные успокоительные мысли, почти все с интересом смотрят на меня. Вернее, на мои волосы. Как-то неудобно. К счастью, большие боссы задерживаться надолго не стали и уже было двинулись дальше, наверняка в свой отдельный зал. Но тут случилось и совсем неожиданное. Со злым ревом в ресторан влетел высокий, субтильный, темноволосый мужчина. «Я его знаю» показывала фотографии. Артурчик. «Ох ты ж!» Артурчик высказался Анате как об очень шаловливой женщине. Громко, чтобы весь ресторан слышал. «Обьё!» А потом случилось и вовсе страшное. Артур с кулаками кинулся прямо в гущу наших боссов, неся возмездие за свою поруганную честь. «Да, как этот мужчина?» Пусть ревнивый с горячей кровью мог подумать, что вот прямо тут со всеми НАТО ему изменяет. Состояние эффекта не иначе. Артурчик, не надо! Ты все неправильно понял! испуганно визжит бледная коллега. Что примечательно, ее кавалер предпочел быстро и незаметно ретироваться. В ресторане Переполох Гвалт В порыве битвы кто-то то ли специально, то ли случайно повалил стол. Звон разбитой посуды, шок. Теперь я, кажется, поняла, чего в последние 15 минут Ната была такая мрачная, глядя в телефон, и с кем она переписывалась. Вот и выбралась впервые за долгое время в ресторан в компании приличных людей. Казалось бы, драка на неравных условиях. Один субтильный Артурчик против десятка мужчин, но нет. Все дело в том, что образовался целый клубок из тел, при том, что большинство этих тел драться-то совершенно не хочет. Но меньшинство тоже разозлилось за необоснованное нападение. Удивлением для меня стало еще и то, что все решил в итоге наш снатый босс. Именно он за шиворот оттащил Артурчика, а затем и скрутил его. Там уж Ната подоспела с успокоительными рычами. Начальники тоже к разговору подтянулись. С сожалением оглядываю свою белую блузку, На которой теперь розовое пятно во всю мою скромную грудь. Я успела заметить, что жидкость полетела из бокала наты, которая до начала инцидента наслаждалась розовым вином. Розовый. Кажется, этот цвет начинает меня преследовать, на этот раз еще и в купе с винным запахом. Что там говорил официант об аромате вина? Тонкий аромат полевых цветов? Не а. Ощущаю только запах кислятины и спирта. Хорошо хоть что не горячий кофе. Пахло бы приятнее, но вот ощущения были бы гораздо хуже. Вот, держи. Сочувствующе произносит Анатолий, протягивая мне тканевую салфетку, а потом задумчиво изучив прилипшую к груди блузку, произнес. Давай я помогу. Мужчина тянет свою руку с салфеткой ко мне. Отшатнулась, при этом успев выхватить салфетку. Спасибо, я сама. Леся, я думаю, нам лучше уйти. Уже достаточно поздно. Давай я подвезу тебя до дома. Нет, что-то не хочется. Мне нужно помочь Нате. Ответить Анатолий не успел. Его подозвал к себе один из начальников. Там сейчас с успокоившимся Артуром, кажется, что-то решают по материальной компенсации пострадавшим. С уходом кавалера все стало только хуже, потому что рядом со мной материализовался итальянский жеребец нашего отдела.